Я, как вы, несомненно, помните, имела дерзость спроситься вам в жены. Вы ведь не рассердились? Вы знаете, мне все равно, венчано или нет, лишь бы быть с вами рядом. Но согласно существующим установлениям, с теми, кто пребывают в вечной ссылке, дозволен находиться лишь законной супруге. Целую неделю после получения вашего письма с новым адресом, Я писал о всяких пустяках, чтобы не касаться главного, своего горестного недоумения. Ведь ваш ответ на мое бесстыдное предложение взять меня в жены пришел через тринадцать бесконечно длинных месяцев. Я не знала что и думать. И лишь твердая моя вера, что, покуда я жива, с вами ничего случиться не может, уберегла меня от отчаяния. Но вот, наконец, почта доставила письмо. И что же? Я узнаю, что, едва выйдя с каторги, вы подали прошение о замене вечной ссылки отдания в солдаты и не хотели писать мне, пока не окажетесь на Кавказе. Глупое мое сердце жалось от мысли, что вы поступили подобным образом, не желая венчаться со мной. Он сделал это потому, что горд и не хочет жалости, — твердила я себе нужно написать нужно объяснить ему что это не жалость и не милосердие а нечто совсем другое потом вовсе утратив разум от горя я говорила себе не обманывайся он тебя не любит любовь ему мужчин не длится столько времени Пока все исчерпывало с редкой перепиской, он готов был тебя терпеть, но ныне, когда встречи сделала с вероятной, обманываться, и обманывать больше не хочет, ему милей мысль о пуле, нежели жизни с тобой. Простите меня, милый, я окажу себе умной, но часто бываю слепа и глуха. Вернусь к вчерашнему дню, когда у меня вдруг открылись глаза. Я где-то была, с кем-то разговаривала, не помню, неважно. И вдруг внутри у меня словно зазвучала дивная музыка, пелена упала, я прозрела. Вас не могли не покоробить мои прекраснодушные мечтания о жизни в суровой стране среди дикой природы. В детстве я слишком часто увлекалась Бернарденом де Сен-Пьером, и с тех пор голова моя наполнена ерундой о поле с Виргинией среди девственных лесов. На самом деле сибирская жизнь должна быть сильной грубая и безобразно, а положение бесправного, ссыльного, без того тяжелое стало бы вдвойне унизительным для вас, если бы я оказалась рядом. Мне следовало думать не о своих чувствах, а о ваших, мой приезд усугубил бы ваши страдания. Я перечитала ваше письмо и увидела, что оглушенная обидой проглядела в нем главное — ваше обещание. А ведь, казалось бы, я достаточного знаю, вас никогда не устроит половина, вам нужно все или ничего. Друг мой, вы не отвергаете меня, но вы соглашаетесь со мною соединиться либо вольным человеком, либо никак. Принимаю ваше решение с полным пониманием и любовью. Если Бог есть, Он сохранит вас для меня, а меня для вас, что бы ни случилось, ваша Читая, петербуржанка несколько раз неблаговоспитанно шмыгнула носом, но не заметила этого. Дважды на бумагу упали слезинки. — И вы сжигаете такие письма каждый месяц? — спросила она глуховатым, будто простуженным голосом. Дама грустно улыбнулась. — Нет, только раз в год осенью, когда в саду жгут листья. Проглядываю, вспоминаю, что было. И бросаю в костер. Они ведь никому не нужны, эти неотправленные письма. Даже мне самой, как никому не нужна опавшая листва, исполнила свое назначение, осыпалась, и бог с нею. Но теперь вы можете посылать все, что пишете, у солдата, пусть даже из сильных ограничений на почту, нет. Могу, но не делаю этого. Боюсь, его заметет таким обильным листопадом. Она рассмеялась. Я теперь посылаю ему письма дважды в месяц, и ни в коем случае не чаще, и слежу, чтобы письмо было не длинным Раньше-то раз выходила страниц по 10 Но почему? Очевидно, по поведению собеседницы, москвичка уже поняла, что ее просьба будет выслушана благосклонно, и потому позволила себе перейти от искательности и некоторой назидательности естественной при разговоре с юной девушкой. Мужчины не любят, когда на них обрушивают чересчур много любви. Во всяком случае, такие мужчины. Запомните это. Не делайте обычной женской ошибки, не пытайтесь сажать птичку в клетку вашей любви».